На корабль попасть было несложно. На берег были перекинуты две сбитые вместе доски с перекладинами. Таяна знала, что это называется сходни. Попробовала их ногой крепко. «Эй, малец, куда прешься?» «Да что ж это такое? Ее так и будут за мальчишку принимать?» Хотя а что она ожидала? Походные штаны и куртка, повязка на голове, Коса внутрь заправлена, да к тому же еще невысокий рост, ну и грудь не слишком выросла. Если приглядеться, видно, что девушка, ну так это потом. не даже обидно стало, но обида обидой, а дело важнее. «День добрый, Сатра! А с капитаном я поговорить могу?» «А тебе зачем?» «А то между мной и капитаном». «А не боишься?» что он тебя прикажет за борт выкинуть. — Не боюсь. — Ишь ты! Ну, проходи. У себя он в каюте. Но первой по сходням черной молнией взлетела Ааша и дружелюбно улыбнулась матросу во все зубы. — Ой! Матрос оказался покрепче лориа, не упал и не описался, но рука его сама потянулась к здоровенному ножу, заткнутому за пояс. «А вот это уже лишнее. А Аша же ученая, и достать не даст, и руку перекусит Ни к чему. Потом ей точно на этом кораблике не поплавать». «Да вы не бойтесь!» ни сходни тоже преградой не оказались. «Это моя волчица. Она ручная». «Волчица? Ох, Раш! Нархиро!» «Верно, Сатра. Потому и не боялась, что меня за борт выкинут». Таяна улыбнулась, разводя руками. «Мол, кто ж виноват, что у меня такая неудобная внешность? Но я не в обиде, так что если вы тоже не в обиде...» Мужчина подумал, убрал руку от ножа и кивнул. «Провожать не буду. Тут только уйди, сразу местное варьё налетит». «Варьё?» «Да вы-то, понятно, их не увидите. Они ж не в конец дурные к вашей зверушке соваться». Как я ее не заметил Она ученая Скрываться, драться Вот даже как А учили Не я, умельцы есть Таяна чуть кривила душой Но и выкладывать всю правду не хотелось Так можно мне? Капитану вон туда Каюта с красной дверью Таяна решительно зашагала по палубе А ведь парень, похоже, не соврал Кораблик хоть и не новый, но чистенький. Все медяшки аж горят на солнышке. Палуба вымота до скрипа. Опять же, матрос тоже аккуратный, не грязный. Вином от него не пахнет, как от многих людей. Так, табаком. И видно, что не злой. Это видно. На пиратов вроде как не похоже. Работяги. На обычном рабочем кораблике такие и нужны. Таяна остановилась перед дверью, окрашенной в какой-то красно-бурый цвет, и постучала. Раз, потом еще погромче, и еще раз, пока не дождалась рева из-за двери. «Какого черта, Ираш? «Можно войти?» Повисло молчание. Таяна решила, что это знак согласия, и толкнула дверь. «Доброго дня, Сатра!» «Тебе чего тут надо, малец?» Опять обратно снова постоянно выпрямилась. «Сатра, вас рекомендовали мне как уважаемого и достойного доверия капитана корабля, поэтому я решила потревожить ваш покой, но если мои действия нарушили ваши планы, я оставлю эту каюту с грустными воспоминаниями». Сработала. Капитан вгляделся, потряс головой. «Простите, Кана, не признал». «Походная одежда на архиро достаточно проста, но не слишком роскошна», — милостиво согласилась Таяна. «Вы позволите?» «Проходите, Кана». Таяна вошла внутрь. Ну, что сказать. Капитанская каюта роскошью тоже не блистала, только чистотой, и это было хорошо. А так простая подвесная койка, стол со стулом, сундук и шкаф с картами, и все. «Сатра, капитан!» Мне сказали, что вы скоро отчаливаете. Есть такое. Пассажиров не берете ли? А? Я бы хотела уехать из этого города и готова заплатить за проезд. Мы не пассажирское судно. Я знаю, грузовое, но меня устроят самые простые условия. Койка и место для Аши. И пища для нас обеих. Обещаю не доставить вам хлопот. «А Аши?» «Моя подруга». Волчица скользнула тенью в каюту, зевнула. «Это?» «Сатра, капитан». Таяна уже по глазам видела, что откажут. Но это только увеличивало ее желание поехать именно на этом судне. Явно ведь люди порядочные, если себя так ведут, не пираты. Те бы двумя руками ухватились за ее предложение». Следующие сорок минут прошли в упрашивании и торгах. Таяна изворачивалась, как гадюка, призвав себе на помощь весь накопленный опыт и все почерпнутое из книг. Она умоляла, упрашивала, заклинала капитана всем самым святым, клялась не доставлять хлопот, намекала, что, оставляя ее здесь, он чуть ли не на гибель обрекает бедную Нархеро, сулила деньги. Капитан сломался на шестой жемчужине вздохнул и принял аванс. «Сегодня приходите к котливу. Вечером остаток груза довезут, да мы сразу и выйдем». «К отливу? «А, да, вы же не местная. Сегодня он за полчаса до полуночи». «Я буду раньше, обещаю». Таяна так и собиралась поступить, прогуляться напоследок по городу с парнем, который ей помог, кое-чего прикупить на вырученные у Сатра Ривара деньги и зайти в маленький домик, сказать хозяйке, что завтра комната будет уже свободна. А потом на корабль. Чем большее расстояние разделит ее с лесом, тем спокойнее. Она будет грустить и тосковать, безусловно. Но оказаться в цепких руках жрецов и липких лапах Шета не желает. Пусть других тискает. Вот».